Часть третья. The Empire Strikes Back. Глава первая. Подглава один. Загадка принца Наполеона. А. и Ульянов. Серия т а й н ы е материала охранного отделения. Издательство Сытина. Санкт-Петербург. 1915-1960 годы. В предыдущем письме я упоминал о своей парижской встрече. Мне речь шла о нашей общепетербургской й знакомой, госпоже Казанковой. Теперь эта встреча вспомнилась мне и по весьма тревожному поводу. Я отправился в Европу, чтобы приготовить для Министерства финансов доклад о развитии кредитного дела в Европе. Франция – признанный лидер в этой области, и я собирался посетить Париж, несмотря на войну между нашими державами. А я в Вене намеревался должным образом подготовиться к этому предприятию. В столице Австрии я разыскал своего однокашника по Александровскому лицею Н. У меня есть причина не называть его ф а м и л и е й Тот раздобыл мне приглашение на журфикс, устраиваемый в салоне супруги-управляющего С.М. фон Ротшильд, где я повстречался с основателем этого банка Соломоном Мейером Ротшильдом и получил рекомендательное письмо его брату Джеймсу, проживающему во Франции. Вам этот господин известен по очеркам Герцена в «Полярной звезде». Именно он выручил нашего вечного изгнанника из-под казенного ареста, оплатив наличными деньгами билеты московской сохранной казны, полученные под залог наследственного имения. Но и отвлекся. Известно, что брат Соломона Майера Ротшильда Джеймс покровительствует иудейским общинам Палестины и Сирии. Состояние же европейской политики теперь таково, что Россия скоро приобретет силы оружия возможность вмешиваться в тамошние дела. Провал вторжения в Крым, посрамление британцев и плачевное состояние Османской империи немало тому способствует. А потому я намекнул, что представляю неких высокопоставленных лиц, пожелавших остаться неизвестными, но имеющих вес в заграничных делах. Признаюсь, я несколько слукавил. Министерство финансов, где я служу, мало занимает судьбы палестинских иудеев, но перед отъездом из России я имел беседу с господином В. Несомненно, вы слышали об этом человеке, переполошившем вместе с великим князем петербургское общество. В. много говорил о прожекте канала между Средиземным и Красным морями, об изысканиях т а л а б о Стефансона и Негрелли. Внимание, проявленном к всему предмету французским посланникам д е л е с п е с о м Я поведал об этом Соломон Ротшильду, и надо было видеть, как вспыхнули глаза моего визави. Не зря говорят, что братья Ротшильды опутали Европу и Россию сетью агентов-осведомителей. Ажиотаж вокруг крымского гостя достиг и Вены. Вожделенный документ явился как по волшебству, а банкир долго расспрашивал меня о упомянутом господине. Расстались мы, условившись встретиться в Берлине, куда он собирается по делам прусского филиала банка. Вы, вероятно, гадаете, какое отношение имеет все это к госпоже Казанковой. Уверяю вас, самое прямое. Дело в том, что в беседе с Фро мы заговорили о знаменитой коллекции живописных полотен господина Ротшильда, и я, не удержавшись, похвастал предстоящей встречей. К моему удивлению, это вызвало у госпожи Казанковой немалый интерес. Она пару раз отлучалась из-за стола, а, вернувшись, старалась продолжить тему. И знаете что, друг мой? Я не мог отделаться от мысли, что она отлучалась, чтобы получить у к а з а н и е от кого-то, оставшегося за кулисами этой сцены. Позже я выкинул эту мысль из головы. В самом деле, какой интерес могли представлять для очаровательной, но пустоголовой Фро финансовые дела? Да и кто мог давать ей указания? Не один же из тех молчаливых типов, о которых я упоминал в предыдущем письме. Они похожи скорее на слуг или телохранителей, чем на советчиков. Хотя признаю, когда на улицах вот-вот вспыхнет мятеж, которыми, увы, прославилась столица Франции, я не отказался бы от таких сопровождающих. Одного взгляда на них д о в о л ь н о чтобы внушить страх Божий любому смутьяну. Так что я с легким сердцем отдался делам, а перед отъездом в Пруссию решил зайти попрощаться с госпожой Казанковой. Каково же было мое удивление, когда я не нашел в упомянутом особняке Нифро ни ее спутников. Привратник тоже ничего не сообщил, несмотря на щ е д р у ю мзду. А когда я стал настаивать, не на шутку перепугался и пригрозил позвать полицию. Пришлось удалиться. В Париже было неспокойно, а ведь я находился во Франции, под чужим именем и с поддельными документами. Оказавшись в Берлине, я приобрел у разносчика свежий выпуск «Берлин Эрберсен Корьер» здесь эта публика ведет себя сдержанно, Не вопит, не выкрикивает заголовки новостей. И, о ужас! На первой полосе огромными буквами. Убийство барона Джеймса Ротшильда в Париже. Меткий выстрел с огромного расстояния. Убийца не найден. Вылазка анархистов или кровавая рука царя Николая. Я сидел как громом пораженный, а придя в себя, отдал распоряжение к отъезду. Со стыдом признают, что поддался панике. Утром из Вены ждали Соломона Ротшильда, и я ни на секунду не сомневался, что он свяжет мою поездку в Париж с убийством своего брата. Я покинул Берлин вечером того же дня, и всю дорогу до Варшавы, где я и пишу это письмо, меня неотступно преследовала мысль, каким образом о ч а р о в а т е л ь н о е Фро связана с этой темной историей. А в том, что она с ней связана, я нисколько не сомневаюсь. От автора Письмо Ломарского было изъято при переиллюстрации в июне 1855 года. На записке стоит собственноручная виза начальника третьего отделения, собственной ЕИВ канцелярии генерал-майора Дубельта.